Утром четверг 29 девятого восставшие в свою очередь переходят в наступление. Но даже стрельба над самым ухом не может помешать сну Александра. Жозеф будит его, чтобы сообщить о боях за артиллерийской музей. На площади святого Фома Квинского Александр наскоро собирается, спешит к месту боя, расстроенный Несмотря на потери, атакующим удалось взять штурмом караульное помещение. Искушенный стратег Александр советует им вскарабкаться на крыше. Его план принят. Сам же он занимает позицию у окна в мансарде и открывает огонь. Солдаты падают замертво или разбегаются. Восставшие занимает музей. Александр торопится спасти мансарда археологические ценности. «Ради Бога, друзья!» — вскричал я. «Не трогайте оружие!» «Как это не трогать оружие?» «Вот это вполне подходяще ответил человек, к которому я обращался. «Разве мы здесь не для того, чтобы захватить оружие?» «Как предотвратить не грабеж!» Полное облачение всадника, принадлежащее Франциску I, и арки Бузы, из которой Карл IX стрелял в гугенотов во время Варфоломеевской ночи. Я надел шлем на голову, щит на руку, шпагу на пояс, взял арки Бузы на плечо и побрел, сгибаясь под тяжестью всего этого. Побрел на университетскую улицу. Вторым рейсом он доставил Кирасу, Секиру и Булаву. За возвращение всей этой утвари он получит постоянное право на бесплатное посещение музея. Он снова берет свое ружье, встретившийся ему на улице Корделье-де-Лану сообщает ему о месте сбора на площади Одеона, и он бежит туда. Шара и другие студенты из политехнической школы собирают войско в 500-600 человек состоящие в основном из народа, а также из продавцов, студентов и, конечно же, стайки мальчишек, все вооружены пистолетами, саблями или просто штыками. Льют пули, раздают порох, не хватает бумаги для патронов, и в пустоту бросается призыва помощи. Нужны бумажные абажуры. Тотчас же открываются окна, И в воздухе замелькали предметы самой разнообразной формы, хотя и сделанные из одного материала. Бумага летела в виде тетрадей, отдельных листов, книжных томов. Голосует за избрание главнокомандующего. Шара от этой должности отказывается, поскольку у него нет ни лошади, ни даже полного комплекта обмундирования. Он предлагает своего товарища Лотона, у которого есть лошадь, но который готов ее уступить бывшему капитану волонтеров ради его высокой миссии. Бьют барабаны. На перекрестке Бузи войско разделяется на три части. Колония, где находится Александр, и которая состоит из сотни человек, не считая мальчишек, предписано не больше ни меньше, как перейти мост искусств и взять штурмом Лувр. Лувр под усиленной охраной. Подволь швейцарских гвардейцев в каждом окне, целый полк за решетками ограды, другой, состоящий из кирасиров и похожий на огромного змея с из золота и стали, идет на подкрепление. Александр — храбрый человек, означает не самоубийца, как генерал, и не беззаботный мальчишка, как тот, что скачет сейчас по парапету с пистолетом в руках и вызывающе держит себя по отношению к регулярным войскам, пока не получит пулю в задницу. Внимательным взглядом охотника он тщательно изучает обстановку, пока его товарищи беспорядочно перестреливаются с противником. Что совершенно ясно, так это то, что мост перейти нельзя, так как с другого его конца стоит пушка».